Глава третья. Горюнова вынула трубку. Алло, алло, Никита, алло! Ну что такое? Киту администрация школы за победу в математической олимпиаде подарила новый айфон. Он мне старый отдал, который за доклад на конференции от устроителей получил, а тот постоянно глючит. Мобильный снова зазвонил. Алло, алло! Надрывалась Катя. Не слышу тебя, Кит! Я в кафе на первом этаже, прямо напротив места, где ты ободок с ушами светки брал. Эй! Вот чёрт, опять завис. Попробуйте позвонить мальчику с моего телефона, предложила я, протягивая Екатерине сотовой. Спасибо! воскликнула она и начала тыкать с пальцем в экран. Мама! Раздался сзади голос. Мама, мы тут! Фу, выдохнула Екатерина. Ты меня услышал! «Да», — кивнул Никита, держа за руку Светлану. «Где Алиса?» — опомнилась мать. «Не знаю, она с тобой осталась», — ответил Кит. «Хочу это!» — заявила малышка, показывая пальцем на пирожное. «Садись», — предложила я. «Нет, буду есть тоя», — закапризничал ребёнок. «Разве ты лошадка?» — улыбнулась я. «Только она на ходу ест». Да! Обрадовалась Света, скидывая на пол куртку. Я лошадь. Я вздохнула. Совсем не умею обращаться с маленькими детьми. Думала, Светлана сейчас ответит нет, и спокойно усядется на стол. Девочка, тем временем, с воплем Иго-го, Иго-го! стала носиться между столиками, уронила на пол чью-то сумку, подскочила к матери, схватила с блюда эклер. И целиком запихнула его в рот. Света, возмутилась Катя, нельзя брать еду немытыми руками. Я опустила глаза. Отличная реакция. На мой взгляд следовало сделать замечание ребенку. Так себя не ведут. Сядьте вежливо, спроси. Можно взять пирожное? Светлана хотела что-то сказать, открыла рот. Недоеденный клер вывалился на ее платье. «Неряха!» — укорила мать, схватила малышку за руку и повела к туалету. «Нет, нет, нет!» — завопила Света, тормозя пятками. «Не туда! Хочу назад!» «Надо вымыть ручки, отряхнуть платьице!» — завела Катя. «Нет, ты плохая! Фу, какашка!» — заныла дочь. Мать закатила глаза. Света вскарабкалась на стул, схватила корзиночку с кремом и начала жадно её есть. Катя вздохнула. «Доченька, аккуратнее». Девочка показала матери язык. Вытерла руки о скатерть, взяла мою чашку с недопитым чаем и с хлюпаньем опустошила её. «Она ещё очень маленькая», — смущённо забормотала Екатерина. «Не понимает, что хорошо, а что плохо». «Воспитывай ребёнка, пока он лежит поперёк лавки. А когда он лёг вдоль лавки, уже поздно», — назидательно сказал Никита. «Русская пословица. Мама, с детьми надо построже, того все вертят, и Алиса...» «Она хорошая», — прошептала Катя. «Очень красивая, прямо с загляденья, а не девочка». Двоешница, отрезал Кит. «Дорогой, твоей старшей сестре учение трудно дается», — объяснила мать. «Так всегда получается. Господь либо ум, либо внешность дарит». «Нет, ей лень задания выполнять», — скривился мальчик. «Сядет вроде как уроки делать, а сама журнал про моду читает. И вечно жалуется, что голова у нее болит, кружится. Врет. А ты веришь и предлагаешь, посиди дома, раз заболела. Лентяйке только этого и надо». «С Олейской надо построже. Голова болит. Умойся и на занятия дуй». Девочка родилась слабенькой, начала оправдывать старшую дочь Катя. Первый год постоянно болела. «Мама, ты Олейской своей опекой только хуже делаешь. И с ветки иногда полезно по затылку зафигачить». Кит не успел договорить. Светлана схватила чайник, попыталась поднять его и уронила. Крышка свалилась, тёмная жидкость потекла по скатерти. «Ах ты, Господи!» — запричитала Катя, вскакивая. «Светонька, ты не ошпарилась? Сейчас промахну лужу». «Хочу пить!» — заныла девочка. «А, все в кафе сидят, а меня не позвали!» — раздался за моей спиной обиженный голос. Я обернулась и увидела Алису. «Без меня всё съели!» — продолжала та. «А мне фигу! Очень красиво!» Доченька, Зачистила Катя. «Виола нас угощает, папа кошелёк унёс». «Почему мне не позвонили?» гнула свою Алиса. «Я всегда в пролёте. Мне ничего никогда не достаётся». «Деточка, это неправда», — укорила её Катя. «Никите сегодня купили плеер. Светке — куклу, подарок с конфетами, набор парикмахер, плюшевую собаку», — перечисляла Алиса. «А мне?» «Мне что? Где мои подарки, а?» «Они непременно под ёлкой будут», — заверила Катя. «Завтра их найдёшь». Но Алиса не успокоилась. Она ткнула пальцем в брата. «Ему Дед Мороз ничего не притащит». «Почему?» — удивилась мать. «Все получат подарки». «И Светка?» — не успокаивалась старшая сестра. «Конечно», — заверила Катя. «Ты очень хорошая девочка». «Переживаешь за младших? Боишься, что им ничего не достанется? Не волнуйся!» «Это нечестно!» — топнула ногой Алиса. «Им сегодня кучу подарков накупили, а мне фигу! У них и сейчас полно всего, и завтра еще получат! А мне? Мне что? Почему мне меньше их достается?» Екатерина на секунду растерялась. «Тебе туфли купили?» «Это не считается!» — заявила Алиса. Обувь, необходимость! Мне что, по-твоему, басой рассекать?» «Чего трубку не берешь?» — раздалось сбоку. Я повернулась и увидела Алексея, который с сердитым видом приблизился к столику. «Хочу пить!» — завопила Света. А, -а, а Отец стукнул кулаком по спинке стула, на котором сидела Катя. «Молчать! Надоели! Расселись тут!» «Катька, откуда деньги на гульбарий?» «Пить!» Завизжала Светлана, сползла на пол и заколотила пятками по полу. «Вы тут не одни!» Выразила недовольство дама за соседним столиком. «Не мешайте отдыхать! С невоспитанным ребёнком надо дома сидеть!» «Заткни её!» Прошипел Алексей. «Мне ничего не купили!» Всхлипнула Алиса. «А!» Выводила Света. «Официант!» — крикнула соседка. «Решите проблему, или мы уйдем, не сделав заказ!» Катя опустила голову и заплакала. Никита схватил Свету и поволок к выходу из кафе. Алексей дернул Алису за рукав. «Захлопнись! Че, бабкиной любимицей неожиданно стало? Она тебе мозг рассказами о том, как ты великой манекенщицей станешь запудрила?» «Крышу тебе снесло от того, что отобрали в конкурсе красоты участвовать. А ну как я тебе запрещу глупостями заниматься. Шляешься в тряпках перед озабоченными мужиками. Да все эти мисс-шлюхи! Хочешь, чтобы я тебе нападал? Думаешь, я бабки побоюсь?» Олеся покраснела. «Не смей меня бить!» Отец опешил. «С ума съехала, я тебя пальцем не тронул!» «Мама!» «Ты видела, как отец меня сейчас по руке треснул? Со всей дури!» Взвизгнула Алиса. «Не было такого», — обомлел Алексей. «Я тебя за куфту взял легонько». Девчонка задрала рукав. «Вот, вот, вот синяк растет! Отец меня ненавидит, вы любите только Светку и Никиту. Я повешусь, и из окна выпрыгну. Заплачете у моего гроба, но поздно будет». Алиса выбежала из кафе. За ней с криком «Доченька!» ринулась мать. «Блин!» — буркнул отец семейства и тоже ушёл. Я уставилась на залитую чаем-скатерть. Официантка положила на край стола кожаную папочку. «Счёт, пожалуйста!» Я взяла сумку и тут затрезвонил мобильный.